Издательство «Эксмо». Вера Арье. Весна умирает осенью. Все события персонажи вымышлены, совпадения с реальностью случайны. В России расстаются навсегда. В России друг от друга города столь далеки, что вздрагиваю я, шепнув «прощай», рукой своей касаясь невзначай её руки. Длиной в жизнь любая из дорог. Скажите. Что такое русский бог? Конечно, я приеду. Не приеду никогда. В России расстаются. Навсегда. Борис Рыжий. Пролог. Осень вдавили. Престижный морской курорт во французской Нормандии, где проводятся конные бега, культурные фестивали и выставки. выдалась солнечной, звонкой. Но, впрочем, какая уж там осень. Всего лишь середина сентября. «В России примета такая была», — рассказывала в детстве мама, поглаживая весну по мягким волосам. «Если на осенины воздухе много паутины носится, значит, лютая будет зима. Конца не видать». Но теперь конец был близок. В охристом свечении заходящего солнца танцевали мелкие пылинки. Медленно кружилась по кухне прозрачная паутина, и весна пыталась ухватиться за неё угасающим взглядом как за спасительную нить. А та, расщепляясь на сотни тонких волокон, предательски рвалась у неё на глазах. Казалось, воздух от чего-то сгущается, заполняя липкой массой её ноздри и рот, и не проникает внутрь. Беспомощно хватаясь за горло, весна задыхалась. Из приоткрытого окна доносился рокот, несущихся вдоль океана машин. Истеричный клёкот — чаек. Но этот внешний мир стремительно удалялся. Затихал, заглушаемый надсадным звуком её ущемлённого дыхания. Корчась в мучительных спазмах, весна приподняла голову, чтобы ещё раз хотя бы взглядом попросить о помощи того, кто находился в комнате. Она уже не могла его видеть, но ощущала немое присутствие. На секунду ей показалось, что плотная тень возле входной двери шелохнулась. Двинулась было навстречу и замерла. «Ну ударь меня, ударь!» — прокричала весна, что было сил про себя, тщетно пытаясь протолкнуть звук сквозь отёкшую трахею. Понимая, что время вышло, и сознание покидает её. Всего один удар. «Я смогу дышать. Ну давай же, ты мне должен!» Голова её беспомощно качнулась из стороны в сторону и с глухим звуком ударившаяся о грубую плитку пола последний раз дёрнулась и замерла. Вслед за ней длинные и тонкие, как у водомерки, конечности содрогнулись в предсмертной конвульсии и тут же обмякли. А в покрасневших от напряжения глазах, неподвижно уставившихся в потолок, застыла беспомощная «ты мне должен».